Глава третья. Я как следует приложился к пиву из бочонка Рохли. Не пропадать же серебряной марки. И мы с Морли поговорили о королях, и о капусте, и о бабочках, и о старых временах, которые никогда не были уж очень добрыми, хотя иной раз мне и везло. Мы решили все мировые проблемы, но пришли к выводу, что никто из правителей не обладает достаточным умом, чтобы осуществить нашу программу, а сами мы не хотели браться за эту работу. О женщинах мы говорили недолго. Недавний успех Морли затмил мои достижения, и сил моих не было смотреть, как эта огромная бесформенная туша Рохля откинулся на спинку стула, подбоченился и самодовольно заулыбался, вспоминая о своих победах. Дождь лил, не переставая. Наконец, я заставил себя вернуться к действительности. Я снова промокну до нитки. А если Дин не ответит на мои крики и стук в дверь, то еще сильнее. Стиснув зубы и ни на что не надеясь, я покинул Морли и его заведение. Дотс выглядел таким же самовлюбленным, как его бармен. Он-то уже дома. Я опустил голову как можно ниже и пожалел, что не хватило ума надеть шляпу. Я так редко ношу ее, что мне и в голову не пришло украсить себя этим предметом, хотя это было бы очень кстати. Капли дождя тут же ударили меня по затылку и потекли по спине. Я замедлил шаг на том месте, где мы спасли загадочную дочь Чода от ее не менее загадочных похитителей. Здесь было почти темно. Дождь стер большую часть следов. Я порыскал вокруг и уже подумал было... что добрая половина происшедшего мне привиделась, как вдруг обнаружил на земле большую запачканную грязью бабочку. Я поднял трупик, осторожно зажал его в левой руке и унес с собой. Я живу в старом красном кирпичном доме, расположенном в некогда богатом квартале на Макунада-стрит, близ дороги Чародея. Ныне средний класс в полном составе сбежал с тонущего корабля. Большинство соседних домов поделили и сдали в наем семьям с выводками детей. Обычно, подходя к дому, я останавливаюсь, внимательно рассматриваю его и размышляю о том, что лишь счастливый случай помог мне остаться в живых, когда я расследовал дело, которое принесло мне деньги на покупку этого самого дома. Но стекающие по спине холодные капли убивают все воспоминания. Я взбежал по ступенькам, Что есть силы, стукнул в дверь, как у нас условлено, бум-бум-бум, и заорал. «Дин, открой! Я тут утону!» Ярко вспыхнула молния. Гром встряхнул меня так, что зубы застучали. Раньше небесные властители не враждовали между собой, только готовились ко второму всемирному потопу. Гром и молния предупреждали, что они не шутят. Я стучал и кричал. «Крыльцо не защищает от дождя!» Возможно, у меня звенело в ушах. Но мне показалось, что в доме мяукает котенок. и Я знал, что этого не может быть. Я отругал Дина за его приблудных кошек. Он не рискнет приняться за старое. Изнутри послышались шарканье и шепот. Я снова заорал. «Открой эту чертову дверь, Дин! Мне холодно!» Я не угрожал. Я не так воспитан, чтобы угрожать человеку, который просто может лечь спать и оставить меня куковать под дождем. После музыкального вступления, состоящего из проклятий, за задвижек и лязга цепочек, дверь заскрипела. Старый Дин стоял на пороге и разглядывал меня из-под полуопущенных век. В эту минуту он выглядел лет на двести. Ему под семьдесят. И для своего возраста он очень проворный. Он как будто не собирался меня впускать. Я уж решил, что придется через него перешагнуть. И двинулся вперед, он посторонился. Я проговорил. Как только дождь прекратится, чтобы кошки здесь не было, я старался дать ему понять, что если кошка не уйдет, уйдет он. Он начал лязгать задвижками и цепочками. Раньше всего этого не было. У нас теперь здесь лавка с кабинных товаров. Мне неспокойно в доме, где вся защита от воров несколько замков. Нам надо будет как следует поговорить о том, что можно и чего нельзя себе позволять. Я отлично знал, что за этот металл он заплатил мне из своего кармана. Но сейчас не время для разговоров, я в не лучшей форме. Что это у вас? Я и забыл про бабочку. Бабочка утопленница. Я унес ее в кабинет, в крошечную комнатушку, последняя дверь по левой стороне коридора рядом с кухней. Динка валял сзади, держа свечу. В изображении дряхлости он настоящий артист. Просто удивительно, каким он сразу становится беспомощным, когда замышляет что-нибудь сомнительное. Я взял у него свечу и зажег лампу. Иди-ка обратно в постель. Он посматривал на закрытую дверь маленькой гостиной. Эту дверь мы прикрываем только когда в комнате кто-то есть, и мы не хотим, чтобы его видели. Обитатель гостиной царапался в дверь. Дин сказал. Я уже совсем проснулся, могу и поработать. Вид у него был совершенно сонный. Вы еще не скоро ляжете? Скоро. Вот только изучу это насекомое, поцелую Элеанору и пожелаю ей спокойной ночи. Элеонора — прекрасная печальная женщина, жившая давным-давно. Ее портрет висит над моим письменным столом. Я говорю о ней так, будто у нас связь. Это выводит Дина из себя. Надо же мне было с ним как-то поквитаться. Я уселся в потертое кожаное кресло. Как и все остальное, включая дом, оно куплено с рук. Я просто приспособил его для своей задницы. В нем очень удобно. Я оттолкнул подальше щита и положил бабочку на стол, расправив крылышки. Дин ждал на пороге, пока не понял, что я не буду заниматься пришедшими щитами. Тяжело дыша, он поплелся на кухню. Я быстро взглянул на последние расходы и скорчил физиономию. Дела плохи. Но взять работу... брр Я повидал довольно зла. А тут еще эта потрепанная зеленая бабочка. Она и раньше не была красавицей. Но сейчас ее крылья потрескались, сломались, и изорвались, стерлись и свернулись в трубочку. Черт возьми. Я пережил мгновение дежавю. Родственников этой бабочки я видел на островах, когда проходил пятилетнюю службу в Королевском флоте. На болотах было полно этих мошек. Там водятся все виды насекомых, на создание которых у бога хватило фантазии, кроме разве что северных тараканов. Вероятно, сотворением мира руководила некая небесная комиссия. В местностях, где территории различных ведомств частично совпадали, Между божественными чиновниками шла конкурентная борьба, и они, несомненно, сбрасывали переизбыток созданных насекомых в эти тропические болота. Но черт с ними, с этими недобрыми старыми временами. С тех пор я стал мужчиной. Вопрос в том, зачем мне вообще эта бабочка? Меня точно, бесспорно, наверняка ни в малейшей степени не интересуют сохшиеся старые чудики, слабые желудки которых извергают бабочек. Я совершил свой подвиг, из меня хватит. Я спас прекрасную даму. Пора заняться более милыми моему сердцу делами. Например, выпроводить пушистый комочек, последний объект благотворительности Дина, через черный ход. Я выбросил дохлую бабочку в мусорное ведро. Откинулся в кресле и стал думать, что хорошо бы забраться в мягкую постель. Гарет, Проклятье! «Всегда забываю о своем так называемом партнере».